Это был тот манипул, который ворвался в Помпеи и совершил там беспримерную по жестокости резню. С этих пор Сулан не чаял Басиле души и, став консулом, поручил ему в свое отсутствие командовать всеми легионами. Такая карьера в старые добрые времена была бы невозможной, но ведь они ушли вместе с седьмым поколением. «Гельвидий — Гельвидий! — заорал Басил, как только трибун поднял полок палатки. Какие боги привели тебя в нашу глушь? — Я из Сената, — сказал Гельвидий. Чрезвычайные сообщения. — Знаем мы их. Какого тебе налить, фалернского или наментанского? — Прикажи собрать воинов, — отрезал Гельвидий. С водой или по-скивски. Брось шутить. Я требую собрать воинов. — Вот как заговорил, — пробурчал Басил, вставая.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 Ого! выдохнул Басил. Хмель сразу покинул его. Воины выстроились у притории почти мгновенно. Факелы освещали края шеренги. В середине был мрак. Сколько не вглядывался гельвидий, он не мог различить ни одного лица. Поблескивали шлемы, слышалось учащенное дыхание. Воины, начал Гельвидий, я привез решение Сената. Отныне вами будет командовать. Доблестный победитель кимров и Тевтонов, избранный шесть раз консулом, пять раз удостоенный триумфа Гай, брошенный кем-то камень ударил Гильвидии в грудь. Трибунохнул. — Что вы делаете? — вырвалось у него. Новый камень угодил в голову. Гельвидий упал, обливаясь кровью, а выбежавшие из строя солдаты топтали уже бездыханное тело.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 Из храма послышались отчаянные крики. Каждый удар попадал в цель. — Как зовут этого храбреца? — спросил Сулла. Маркатей, – отвечал военный трибун. — При случае вспомни о нем. Он достоин награды. У фламеневого цирка навстречу с сулланцем выступили вигилы — воины когорты, охранявшие город от пожара.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 Речь шла о капитуляции. Оставленный всеми, Марий бежал за Тибр. Наутро был созван сенат. Лица отцов города, проведших бессонную ночь, отсвечивали зеленью. Щеки суллы покрывал румянец. Глаза его сверкали весело и молодо. Теперь уже никто не мог ему помешать отправиться на войну с Митридатом.